Страница 46. Глава 3. Отечественная война 1812 года. Параграф 1. Предпосылки и подготовка к войне. Захватнический характер наполеоновских войн. Крупнейшим событием русской истории начала XIX века, имевшим общеевропейское и мировое значение, была Отечественная война 1812 года. Генерал Наполеон Бонапарт, выдвинувшийся как крупный военачальник на завершающем этапе Французской революции, в 1799 году стал консулом, а в 1804 году – императором. Наполеон задушил революцию, отменил все ее установления – хоть в чем-то ущемлявшие интересы крупной французской буржуазии. Перманентную революцию он подменил перманентной войной, причем справедливые войны времен революции превратились в захватнические империалистические войны Французской империи. Завоевания Наполеона сопровождались разорением покоренных государств постои войск, вербовка в армию, налоги, разрушение местной промышленности. С расширением агрессии постепенно складывалась программа создания мировой империи со столицей в Париже. В ряде войн начала XIX века Наполеон разгромил Пруссию, Австрию, Италию, Голландию и подчинил их своей власти. На пути к мирному господству стояли Россия и Англия. С 1810 года Наполеон открыто начал нарушать условия Тильзитского договора. Это выразилось в захвате им Альденбургского герцогства, признанного независимым по Тильзитскому договору. Территория герцогства Варшавского и нарушение Тильзитского договора была расширена за счет Западной Галиции, отобранной в 1809 году у Австрии. На территории Польши Строились военные склады и магазины, то есть герцогство варшавское превращалось в плацдарм для нападения на Россию. Обострение противоречий, подготовка к войне. Наполеону не удалось полностью осуществить континентальную блокаду Англии. Одним из виновников этого он считал Россию. Экономические противоречия все более обострялись. В 1810 году Наполеон повысил пошлины на товары, импортируемые во Францию, что отрицательно сказалось на внешней торговле России. В ответ на это Александр I установил новый, невыгодный для французской буржуазии тариф запретительного характера, что вызвало негодование Наполеона. Последний начал усиленную подготовку к войне. Ни одной из своих войн Наполеон не готовил так тщательно, как войну против России. Он понимал, что предстоит встреча с сильным противником. Он ассигновал огромные средства на военные цели, провел дополнительную мобилизацию, использовав оккупированные страны как поставщиков людских ресурсов. В общей сложности французская армия достигла миллиона двухсот тысяч человек и была самой крупной армией мира. Император Франции и его штаб внимательно изучали театр будущих сражений, разрабатывали планы военных действий. Расчет делался на короткую наступательную войну, исход которой решали пограничные генеральные сражения. Срок всей кампании планировался не более чем на один месяц. Поражение России должно было по замыслу Наполеона окончательно укрепить господство Франции не только в Европе, но и в мире. В течение 1811 года Наполеон подтянул армию к западной границе России. В Петербурге знали о подготовке Франции к войне, В 1810 году военное министерство, возглавляемое М.Б. барклаем Барклайом Детолли, разработало программу по вооружению и перевооружению русской армии, усилению защиты западных границ государства, укреплению оборонительной линии по рекам Западной Твине, Березине, Днепру. Страница 47 но тяжелое финансовое положение государства не позволило полностью реализовать этот план. Лишь частично вдоль Немана, Западной Двины, Березины были построены укрепления и склады, но сделанные наспех они не стали преградой на пути наполеоновской армии. В 1810-12 годах проводилось и перевооружение русской армии. Оружие, изготовлялась как на казенных чугунно-литейных заводах, так и на частных заводах. Большую сложность представляла проблема людских ресурсов, так как существовавшая в России система комплектования армии путем набора рекрутов из крепостных крестьян и 25-летний срок солдатской службы не позволяли иметь достаточное количество обученных резервов. Поэтому в ходе войны приходилось создавать ополчение, также нуждавшиеся в вооружении. Несмотря на дополнительные рекрутские наборы, Россия не смогла направить к западной границе такую большую армию, какую имел Наполеон. К началу военных действий русская армия насчитывала около 600 тысяч человек, а на западной границе было выставлено 210-220 тысяч. Наряду с военной велась дипломатическая подготовка к войне. 12-24 февраля 1812 года Франция заключила союзный договор с Пруссией, по которому последнее обязывалась предоставить Наполеону 20 тысяч солдат. 2-14 марта 1812 года было подписано аналогичное соглашение с Австрией, которая должна была выставить армию в 30 тысяч солдат. Но надежды Наполеона на полную изоляцию России не оправдались. Бухарестский русско-турецкий договор, подписанный в мае 1812 года, высвободил Дунайскую армию, которая теперь могла быть направлена к западной границе. Не удалось Франции склонить на свою сторону и Швецию. Правительство Швеции, опасаясь блокады английского флота и вторжения русских войск, пошло на соглашение с Россией. 24 марта 5 апреля 1812 года был подписан русско-шведский договор, гарантировавший неприкосновенность владений обоих государств, что дало возможность России часть войск с северо-западной границы передвинуть на запад. Эти договоры сорвали планы Наполеона по изоляции России. К июню 1812 года французские войска были готовы к войне. У границ России стояла хорошо обученная, отмобилизованная, имевшая большой военный опыт 600-тысячная армия французов. Ядро ее составляла Старая Гвардия, одержавшая немало блестящих побед. Возглавлял армию легендарный полководец, человек железной воли, колоссального честолюбия, трезвого ума, Наполеон. Соотношение сил и военные планы сторон Русская армия в первые месяцы войны по своей численности, как отмечалось выше, значительно уступала армии противника. Стратегическое построение русских войск было произведено неудачно. Они были растянуты на фронте более 600 км, в то время как армия Наполеона развернулась на линии в 300 км. Первая армия М.Б. Барклай-де-Толли находилась в районе Росиена и Лиды, на фронте протяженностью в 180 км. Вторая армия П.И. Багратиона располагалась на территории в 50 км между Неманом и Западным Бугом, Между первой и второй армиями был разрыв в 100 км. Третья западная армия генерала А. П. Тармасова находилась на Волыни и была отрезана от армии Багратиона лисисто-болотистой полосой в 200 км. В русской армии план ведения предстоящей войны начал готовиться в 1810 году в глубокой тайне. В его составлении участвовали Александр I, Барклай-де-Толли, генерал Фуль, однако окончательно он принят не был и вырабатывался уже в ходе военных действий. В начале войны была предпринята попытка осуществить план, предложенный генералом фулем. Он сводился к следующему. В случае наступления французов на армию Барклая-де-Толли она должна была отойти к Двине, к укрепленному лагерю возле города Дриссы, где и предполагалось дать генеральное сражение. Страница 48. Армия Багратиона по замыслу Фуля предстояло действовать во фланг и тыл противника. Разделение русских войск на три армии вытекало именно из этого плана. Наполеон выработал свой стратегический план. Он был прост, всей массы войск вклиниться между первой и второй русскими армиями, окружить каждую поодиночке и разбить в генеральных сражениях как можно ближе к западной границе.